Глава десятая, в которой Оливия получает подарок на долгую память и узнает от горничной Элиз ценную информацию. Вечеринка по случаю сценического дебюта Оливии вышла на редкость сумбурной. Торт, представлявший собой бесформенное сооружение, украшенное всеми мыслимыми способами потоками ламбетской глазурии. Марципановыми фигурками, цукатами, сахарными жемчужинками и прочей яркой чепухой неожиданно оказался на вкус лучше, чем на вид. За стол не садились. Позднюю трапезу накрыли в гостиной пансиона, для чего пришлось составить несколько столиков примерно одной высоты. И артисты бродили по комнате с блюдцами от разных сервизов, наполненными кусочками бисквита, пропитанного ромом и сладким яичным кремом. Остальное угощение включало в себя неизменные. Подкопченные сардинки, Бог его знает от чего, артистическая обратия питает к ним такую нежную любовь, ветчину, форшерованные паштетом яйца, пикули и огромный пастуший пирог, накануне заказанный кухарке Филиппом. Этим вечером никто не пел и не представлял сценок. На утро был назначен генеральный прогон новой песы, и все, не исключая и Гумберта, пропо ощущали душевный подъем и то, что заведется французами фрисон, дрож, трепет. Разговоры велись только о премьере, о костюмах, реквизите, предполагаемой реакции публики и критиков, чьи статьи в «Морнинг-пост» и «Дейли Телеграф» могли как вознести пьесу на пик популярности, так и утопить в пучине злословия и снобистского, упивающегося собственными колкостями остроумия. Об Оливии тоже не забыли. Поздравления новых коллег с дебютом звучали искренне. их слова одобрений, добрые напутствия согрели ей душу и заставили ощутить себя полноценной частью труппы. Почтительно склонившись к миссис Сиверли и получив ее разрешение, Арчи Бальбарингтон сделал знак Эллис и та внесла в гостиную серебряный поднос с запотевшей бутылкой шампанского. Под глухой звон толстоственных бокалов для крюшона фужеров в пантеоне не держали. Иллюзионист от имени всех артистов труппы преподнес дебютантке памятный подарок. серебряную брошь в виде крошечной лиры, и Оливия совершенно неожиданно для себя так растрогалась, что ей пришлось залпом выпить шампанское и отступить подальше, в спасительную тень, отбрасываемую широким куполом торшера. Брошь не была образцом самой тонкой ювелирной работы, но и дешевой безделушкой тоже не выглядела. Знак внимания опытных коллег к новичку не более, но Оливия, в общем-то, нелюбительница украшений, вдруг решила, что непременно будет ее носить, как бы ни сложились дальнейшие обстоятельства. Завели виктролу. Звуки меланхоличного вальса, исполняемого на аккордеоне, придали вечеринке французский шарм. От камина распространялся жар, даже Эфи сбросила вязаную шаль на спинку кресла и прекратила демонстративно покашливать всякий раз, когда попадала в поле зрения хозяйки пансиона. Аливия, сохраняя на лице безмятежность, с аппетитом поедала праздничный торт и пыталась уловить обрывки разговоров в гостиной, успевая поддакивать имаджин Прайс, которая завела с ней длиннейшую утомительную беседу о трактовке одной из своих ролей в шекспировской пьесе. Обязана привнести что-то новое, вы понимаете, по-настоящему новое. Сари Сиденс это удалось. Тот рисунок Ролли Гамлета, что она создала, до сих пор изучают и берут за основу прославленные карифейские сцены. Я долго размышляла о наполнении роли, о своей миссии. Имоджина охмурилась, между тонких дугообразных бровей стали отчетливо видны две параллельные морщинки, предательски выдающие ее возраст. И вот, когда я уже отчаялась, меня, будто осенило, точно сам великий Барт встал за моим плечом и шепнул: "Ну надо же!" Сдержанно восхитилась Оливия, дождавшаяся окончания истории. Это так по-настоящему удивительно, не правда ли? О да, да. Тут же все дело в том, чтобы донести до зрителя, что это настоящая драма, потеря самого дорогого, что может быть у матери, ее боль, ее ярость. Имоджин Прайс принялась еще раз пересказывать содержание монолога все сильнее и горячее, выделяя ключевые места полными экспрессией жестами. Из-за ее звучных реплик Оливия перестала слышать остальных и теперь могла лишь следить за выражениями лиц и хаотичными передвижениями актеров по комнате. Имоджин все не унималась. Она вынула из-за корсажа шерстяную юбку и записную книжку и принялась зачитывать вслух фрагменты пьесы, отчеркнутые двойной красной линией. Я так скажу с ударения всех сил. Оливия прекратила слушать и стала наблюдать. Вот Эдди и Джонни, склонив головы друг к другу, обсуждают что-то так увлеченно, что шампанское переливается из их бокалов прямо на ветхий ковер. Миссис Сиверли. Недовольно поджав губы, поглядывает на них, но замечаний не делает. Марч Кингсли задумчиво размазывает по куску торта и крем, и глазурь, а потом расчерчивает десертной вилочкой эту мешанину на квадраты и каждый с видимым наслаждением деликатно и долго жует. Арчи в домашней бархатной куртке и безупречно отглаженных в фланелевых брюках сидит на стуле верхом и бурно жестикулируя рассказывает очередную фривольную историю Лавинии Бекхайм и Эффи. Обе они то покатываются со смеху, то наигранно хмурятся, но не уходят. Его внимание им приятно, особенно лавине, которая поминутно всплескивает руками, демонстрируя безупречный маникюр и молочную белизну кожи. Ее щеки, думает Оливия, под слоем крашеной пудры сейчас наверняка пылают естественным румянцем. Мамаша Бенни, Гумберт Проб, Рафаил Смит и Филипп, придвинув поближе ломбардный столик и переставив с него на рояль глиняные фигурки, весьма уродливые, надо заметить, разыгрывают партию в бридж, ставкой в которой служат круглые песочные печенье и марципановые куколки, снятые из торта. Благостная, почти семейная атмосфера обманывала глаза Оливии, но не ее чутье. Он здесь. Тот, кто желал смерти Люсиль Бернбаум, тот, кто вместе с ней совершил дерзкое ограбление китайской выставки, этот человек сейчас здесь в этой комнате. Он так же, как и остальные, обсуждает завтрашнюю репетицию, смеется, ест торт, запивая его шампанским, покачивает головой в такт незамысловатой песенке, сменившей вальс. Завтра он вместе со всеми выйдет на сцену, на ту же сцену, на которой спустила свой последний вздох убитая им Люсиль Бернбаум. Внимательно изучая взглядом всех, кто находился в комнате, Оливия забылась. Лицо ее приняло настороженное выражение, и это не укрылось от того, кто весь вечер из подтяжки наблюдал за ней. Этот человек, не выдавая своего интереса, и рассеянно кивая собеседнику, проследил за ней и с удивлением отметил, как она покидает гостиную вместе с горничной и направляется в кухню. Ему то, чего захотелось отправиться вслед за ними, чтобы подслушать, о чем они будут говорить, но проделать это незаметно не было никакой возможности. Гостиная была бедком набита, и к тому же Филиппадамсон в тот момент, когда его сестра покинула комнату, тут же передвинул свое кресло таким образом, чтобы видеть проход в столовую. Горничная сгружала грязную посуду в мойку, когда Оливия дружелюбно окликнула ее: "Ты не против, Элис, если я составлю тебе компанию?" В гостиной стало слишком шумно и душно, да и тебе помощь не помешает. И как только ты исправляешься в одиночку, у меня не приложу. И Оливия неловко плюхнула в горячую воду, от которой исходил пар, несколько грязных тарелок, захваченных по пути. На рукавах ее блузы тут же расцвели темные пятна. Элли скептически посмотрела на них, потом перевела взгляд выше на лицо, постояла лицо и дипломатично предложила: если уж так сильно хотите помочь, мис, то лучше берите полотенце и вытирайте. С мытьем я сама справлюсь. Оливия с готовностью подхватила большое цветастое полотенце с заплатами в нескольких местах и встала рядом. Элис деловито плеснула в мойку мыльный раствор, поболтала в воде рукой, взбивая пену, и принялась за фарфоровые тарелки. Какое-то время обе девушки молчали, слаженно работая, но вскоре Элис не удержалась и дала волю любопытству. «Говорят, вы, мисс, сегодня первый раз на сцене выступали». «О да, Элис». Оливия мечтательно вздохнула, стараясь выглядеть томно, как и полагается актрисам. И это было по-настоящему незабываемо, пользуясь тем, что им Джун Прайс ее не слушает, она ввернула ее любимое словечко. Нарядная публика, аплодисменты, огни рампы, музыка. Ах, прямо и не верится! И она прижала полотенце к груди и уставилась в окно, словно за помутневшим от пара стеклом в темноте зимнего вечера перед ней проносились упоительные картины. Элиз взглянула на нее с некоторым уважением и отмытую тарелку передала почтительнее, чем прежде, а не просто сунула, не глядя. Но главная моя мечта, конечно, сниматься в кинофильмах. С той же приторной восторженностью в голосе продолжила Оливия. Вот там-то и бурлит настоящая жизнь. Одна знакомая мне рассказывала, что служила как-то у леди, которая снималась в Голливуде. Так там всех актеров и актрис однажды пригласили на роскошную виллу с пальмами, и они до утра танцевали и пили коктейли. прямо не выходя из бассейна. А из фонтана при этом текла не вода, а превосходное шампанское. «Ну надо же!» Только и сказала Элис, на лице которой промелькнула сложная смесь недоверия, зависти и восхищения. Она ополоснула последнюю тарелку, подала ее Оливии и, нерешительно оглянувшись на дверь, негромко, но ликующе и твердо произнесла. «А я, мисс, тоже собираюсь в кино сниматься». Она тщательно вытерла руки опередника, вынула из кармана сложенную в четверо газетную вырезку. «Кинопробы». Было напечатано там большими буквами, а ниже было сказано. «Приглашаются все желающие на роль горничной без слов. Возраст не старше тридцати. Цвет волос любой, телосложение хрупкое. Обращаться по адресу...» «Пойду туда в первый же выходной». Элис бережно свернула вырезку и снова спрятала в карман. Взглянула на Оливию, пытаясь понять, не зря ли открылась ей. «Это ничего, что роль маленькая и без слов. Надо же с чего-то начинать, верно?» «Думаю, ты права, Элис». Мистер Чаплин, например, тоже когда-то начинал с крошечных ролей. Покивала Оливии без всякой насмешки и горничная, убедившись, что ее слова приняли всерьез, и никто и не думает над ней насмехаться, успокоилась. Хорошо, конечно, если есть связи, вздохнула она с затяенной грустью. Со связями хорошую роль получить всегда проще. Ты вот говорила, что мисс Бирнбаум тоже в кино снималась. Так может тебе на нее сослаться? Ну, вроде как она тебя собиралась рекомендовать. «Ой, что вы, мисс, я не решусь!» Элис, застыв жирной сковородкой в руках, помотала головой. «К тому же мисс Люсиль строго-настрого запретила мне говорить кому-то о том, что у нее знакомый в этом деле есть. Она даже про то, что в кино снималась, не хотела, чтобы кто-то знал. А роль-то у нее большая была». Оливия протирала тарелку, не глядя на горничную. «Нет, мисс, она играла цветочницу в ленте про певицу, которая потеряла память, и у которой похитили Рубин Раджи, и слов у нее не было. Но ее все равно гримировали и платье специальное выдали, и на съемочной площадке она провела целый день. А роль у мисс Люсиль такая крошечная была, потому что она сама этого захотела. Ни к чему смешивать несколько амплуа, так вот она мне сказала. А вы что, мисс, думаете, этот джентльмен и правда бы мне роль устроил? А ты с ним хорошо знакома?» «Вы уже встречались?» Элис разочарованно покачала головой. «Нет, мисс, не успела. Мисс Леусиль собиралась моей прической заняться, чтобы я выглядела прилично, а потом уже нас познакомить. Мисс Леусиль сказала, что даст мне подарок для того джентльмена, чтобы я ему вручила. Ему непременно понравится, и роль у тебя будет в кармане, вот увидишь», говорила она. «Ему непременно понравится», — повторила Оливия, задумчиво протирая тяжелую медную сковороду и не глядя на Элис. Горничная собиралась еще что-то сказать, но тут в гостиной послышался сначала звон, потом растерянные крики и гул голосов. Оливия бросив полотенце, вбежала в комнату. На полу у рояля валялись глиняные черепки, и над ними, не скрывая слез, всхлипывала, паникшая миссис Сиверли.